Глава 95 В виде исключения все прошло быстрее, чем обычно, и судебный процесс в отношении Даниэля Джонсона начался в середине октября в Стокгольмском суде. Прокурор Лиза Лам обвиняла его в убийстве, неподобающем обращении с останками покойного, попытке кражи и препятствовании правосудию. В судебной канцелярии сразу поняли, что дело получится сложным, и выделили пять дней на его рассмотрение. плюс два резервных на всякий случай. А также усилили состав суда до двух опытных судей и четырёх судебных заседателей. Но даже в суде всё прошло легче, чем обычно. Резервные дни не понадобились, а в последний день заключительные прения и вся практическая часть закончились уже к обеду. Даниэль Джонсон ни на шаг не отступил от своей прежней позиции. Его жена погибла во время цунами 12 лет назад. Для него это стало невероятной трагедией, худшим, что могло произойти с человеком, даже хуже происходившего с ним сейчас, просто непостижимого, как в романе Франца Кафки, когда на него обрушились обвинения в том, что он 7 лет спустя якобы убил свою уже мёртвую жену и спрятал её тело на острове озера Милано. Независимо от того, чем закончится судебный процесс, это не могло стать худшим для него, поскольку он уже потерял человека, значившего для него больше всего в жизни. Защитник Джонсона старался изо всех сил и сделал даже больше, чем от него можно было требовать. Объяснил тот факт, что пачки его клиента нашли в каюте отцовской лодки, тем, что они вполне возможно оказались там когда-то ранее. Например, в тот янов день 5 лет назад, когда он одолжил её с целью походить под парусом по озеру Миларан, а не сейчас, когда Джонсон, как предполагалось, побывал там, чтобы уничтожить возможные доказательства. На отпечатках пальцев ведь не стояло даты, о чём, пожалуй, знало большинство нормальных людей, а исходя из его прежнего опыта, Те, кто незаконно вламывались к другим, обычно предпочитали работать в перчатках. Аналогичным образом, если верить ему, всё обстояло с препятствованием правосудию, которым его клиент запятнал себя по мнению прокурора. Картинки, взятые из камер наружного наблюдения, установленных в квартале вокруг здания полиции, вполне соответствовали данному Джонсону объяснению. что он перед работой решил сделать сюрприз старому знакомому, жившему там, прокатился в том районе с целью найти место для парковки и в конце концов, осознав тщетность своих усилий, поехал на работу. Самым главным, конечно, было обвинение в убийстве и непосредственно связанном с ним неподобающем обращении со станками покойного. И здесь адвокат поступил именно так, как по мнению Нади Хёргберг, Ему и мы следовавыло сделать. Во всяком случае, ещё пару месяцев назад она догадалась, что события будут развиваться именно таким образом. Он вызвал в качестве свидетелей двух полицейских, находившихся в Таиланде, когда всё произошло, и они в один голос заявили, что Джиди Кунчай погибла во время цунами. Бедную женщину нашли в доме, который она снимала вместе с мужем, после чего её опознали в Супруг, родная мать и двое служащих отеля, хорошо знавших покойную. На жертве было ожерелье на шеее украшение JD и её ночная рубашка. А в идентификационном центре в Пхукете, куда потом перевезли мёртвое тело, с него взяли материал для ДНК. Впоследствии со 100% вероятностью показавший, что оно принадлежало именно JD Кунчай. Затем адвокат Эриксон показал фильм из похорон, из церемонии, когда пепел Джей Ди развеяли по ветру. Однако он не попросил перегнать последний назад, чтобы еще раз продемонстрировать то место, где Даниэль Джонсон опустился на землю и раскачивался, обхватив голову руками. Судя по реакции суда, в этом не было необходимости, ведь двое из его членов, сидели, взявшись рукой за лоб и опустив глаза, когда данная сцена воспроизводилась. Оставались кое-какие улики и странные совпадения, которые сам Эриксон считал не особенно убедительными. Ружьё столетней давности, каких всё ещё существовали тысячи той же модели и с теми же баллистическими характеристиками. Патрон от того же оружия, а таких уж точно было несметное количество, оценка плюс два по шкале НСЦ, якобы привязывающая пулю к стволу не плюс четыре и даже не один плюс три, а значит масса оснований для сомнений. В качестве заключения адвокат поставил под вопрос сам мотив, приведенный прокурором для объяснения причины всей этой, мягко говоря, странной истории. Если речь шла о страховом мошенничестве, осуществлённом Даниэлем Джонсоном вместе с его супругой, бесспорным выглядело странным, что он перевёл все деньги, которые страховая фирма выплатила ему, почти 20 млн кром семье своей бывшей супруги. Какой же здесь мотив? Из-за чего им тогда было ссориться 7 лет спустя, когда он якобы убил её, не говоря уже о том почти немыслимом хладнокровии. которая и ему, и его тогдашней жене наверняка пришлось бы продиманстии рывать, когда они воспользовались удобным случаем. Среди катастроф и просто адского масштаба, то, что Даниэль Джонсон и ГД Кунчай заранее спланировали всё, даже прокурор отрицала. Разногласие между Эриксоном и обвинителем по данному пункту сводилось к тому, что тогда, как обвиняемый не сомневался в гибели ГД Кунчай во время цунами, По утверждению прокурора она выжила. Лиза Лан выполнила свою задачу далеко за рамками того, что от неё можно было требовать. Ей пришлось трудно, однако она всё равно шаг за шагом двигалась вперёд и начала с того, о чём собственно шла речь, кто действительно погиб во время стихийного бедствия в Таиланде. По словам Лизы Лам, это была не Джиди Кунчай, а тайландская женщина по имени Яда Сунгправати. Она работала администратором в том самом ночном клубе в Пхукете, который супруги Джонсон посетили в ночь перед цунами. И после закрытия, поехав с ними на их виллу на берегу, именно она лишилась жизни там. Это суперинтендант Акарат Буниасарн засвидетельствовал по телефону из Бангкока. Разговор велся по Скайпу, и все могли смотреть на него, когда он на идеальном английском подробно объяснял, почему они сегодня смогли вычеркнуть Ядоу Сонг Правати из своего списка людей, по-прежнему числившихся пропавшими без вести после цунами. Просто её на ложных основаниях идентифицировали как Джиди Кунчай. Двое служащих отеля, сделавших это тогда, действовали в лучших побуждениях. А что касается материала для сравнительного анализа ДНК, его получили с помощью вещей Кунча: её зубной щётки, щётки для волос и гребня. Всё это сегодня удалось расследовать и разложить по полочкам. Закончив с этим, Лиза Лам перешла к прочим доказательствам. И для начала детально и аргументированно рассказала, откуда Даниэль Джонсон узнал о потайном месте, где позже нашли тело Джей Ди, а потом постепенно перешла к прочим выводам, подкреплявшим ее позицию. В довершение всего она изложила свой взгляд на мотив, а также так называемый «дар» от Даниэля Джонсона семейству Джей Ди. Она ведь по-прежнему была жива. Между ними существовало полное согласие – и они постоянно связывались друг с другом вплоть до того янного дня, когда он убил её. А перевести деньги в Таиланд практически означало спрятать их. В результате он практически ничего не потерял, но убийство жены его толкнули другие обстоятельства. Пожалуй, между ними начались какие-то трения несколько лет спустя. В суду ста Голма понадобилось 14 дней на рассмотрение этого дела. Затем он большинством голосов приговорил Даниеля Джонсона к 18 годам тюремного заключения за убийство, неподобающее обращение со останками покойного, попытку кражи и препятствование правосудию. Один из заседателей не согласился с этим вердиктом и хотел оправдать его по всем пунктам. Он не видел никаких проблем. с исходной идентификацией Джей Ди Кунчай, сделанной в Таиланде. Наоборот, находил ее крайне убедительной, а если какие-то недоразумения и ошибки случались впоследствии, считал себя не вправе судить об этом. Кинодокументы, как с похорон, так и когда пепел Джей Ди Кунчай развеивали по ветру, еще более усилили его убежденность. Он искренне верил, что поведение Даниэля Джонсона говорило о его невиновности. Ещё один заседатель суда выразил особое мнение, когда дело дошло до деталей. Она готова была осудить Джонсона за убийство, но оправдать его в том, что касалось кражи и препятствования правосудию, поскольку считала данные обвинения недостаточно доказанными. Бэкстрём был доволен. Конечно, его больше устроило бы, если бы Джонсона отправили за решётку до конца жизни, Но поскольку приговор в отношении его собирались обжаловать, он с нетерпением ждал, когда апелляционный суд исправит данную оплошность. Там встречалось меньше идиотов, не имевших понятия о юридических реалиях, чем в Стокгольмском суде. Пусть, конечно, и в том месте их тоже хватало. Прочие же члены следственной группы разделяли мнение об экстрёме. Лизу Лэм, однако, довольно сильно беспокоило, чем там всё закончится. Одновременно она выражала уверенность, что апелляционный суд, конечно, более компетентен, чтобы судить о таких вещах, чем принявшее другую сторону меньшинство суда первой инстанции. Защита обжаловала обвинительный приговор и потребовала оправдания Джонсона. Лизу Лэм присоединилась к обжалованию с тем исходным требованием, которое выдвигало в Стокгольмском суде. «Даниэль Джонсон поменял адвоката, и согласно заявлению, сделанному Эриксоном в прессе, это произошло по обоюдному согласию». «И кто будет у него взамен?» – спросил Бэкстрём Лизу Лам, как только она рассказала ему об этом. «Явно другой Эриксон», – сообщила она и улыбнулась. «Торе, тотальная защита Эриксон». «Торе, тотальная защита Эриксон», – повторил Бэкстрём, не сумев толком скрыть свое удивление. «Торе, тотальная защита Эриксон». В таком случае Джонсон даже глупее, чем я думал. Не говори так, сказала Лиз Лам. А что ему собственно терять?